Глава десятая. На следующую ночь у меня по графику выходной. Я занимаюсь уборкой, отыскиваю припрятанное мамой бутылки, стараюсь не думать о том, что произошло вчера ночью, но выходит не очень. И сдержать слез не получается. б е с ц е р е м о н н о расстроенные е в ж за столько лет мышцы отдают легкой соднящей болью, напоминая. Но физические ощущения мелочь по сравнению с тем, что я чувствую в душе. Это было унизительно. Было ли это запланировано с его стороны или вышло порывом? Хотел ли Игорь сделать мне больно или просто поддался воспоминаниям и старым обидам? Я не знаю. Мне стыдно. Я не знаю, как смотреть теперь ему в глаза. Он оскорбил меня, но стоило ему прикоснуться, я отдалась без единого слова. И самое странное, что, наверное, вернись я во вчерашний вечер, поступлю также. У меня есть гордость. Она сейчас как побитая собака, скулит где-то глубоко в груди. Но еще я умею быть честной с собой. Я хочу его, думаю, все еще люблю. И как бы стыдно не было признавать, не уверена, что не пойду к нему снова, если позовет. Даже так, как вчера, как плата, чтобы быть рядом, как плата за прошлые ошибки. После уборки бегу по заказам. Сегодня у меня двое больных стариков, годовалый малыш из ДЦП и два антицеллюлитных. Руки к вечеру будут как не свои. Я все же еще не настолько матерый массажист, чтобы с утра до ночи работать. Завтра тоже четверо клиентов, а потом смена в клубе. И как назло, ночь выходит беспокойной. Матери все же удалось припрятать где-то пол бутылки дешевой водки, и ближе к полуночи она в своей комнатушке включила громко анатомию Грей и начала комментировать, не соглашаясь с действиями врачей. Да и мысли голову разрывали. Крутились бесконечно, вспыхивая фрагментами воспоминаний, путались в гипнотическом полумраке ночи, когда не понять, то ли сон, то ли явь. Когда его руки то ласково гладят мои бедра, то жестко сжимают запястья. Все смешивается, и это приносит еще больше боли. Вечером на смену я прихожу моральной и физически измотанной. Нужно настроиться и отработать ее хорошо, а завтра уже приду и свалюсь часов на шесть как минимум. Не знаю, хочу ли увидеть сейчас Игоря. Нужно ли мне это? Я ведь все понимаю. Но увидеть его приходится, потому что старшая по смене сообщает, что без четверти в восемь всех сотрудников Катовский срочно собирает на совещание в комнате персонала. Быстро переодеваемся с девочками, убираем одежду в ш к а ф ч и к е немного наводим порядок в комнате. В девятнадцать сорок приходят и другие сотрудники, бармены, диджей, работники кухни, а через пять минут приходит и кот. Народ пропускает его и затихает, и мне кажется, что стук моего сердца слышно на все помещение. Игорь проходится внимательным взглядом по всем присутствующим, ни на ком не задерживаясь, на мне в том числе. Но ведь я и не жду. Вчера он ясно дал понять, когда молча ушел. Так, народ. Начинает он по деловому и с энтузиазмом. Сегодня мы работаем в закрытом режиме на вип-обслуживании. Клуб полностью снимают одни приезжие ребята. Вечеринка частная, все двери будут закрыты, выходить никому нельзя ни на перекуры, ни позвонить. К клиентам максимальная лояльность. Но где находятся тревожные кнопки, вы знаете. Я буду с парой своих друзей в закрытой нише. Если какие-то вопросы, знаете, где меня искать. Все немного напрягаются, но работа есть работа, так что настроившись, расходятся по местам. Арина мне говорила, что закрытые v i p в е ч е р и н к и персонал не очень любит. Потому что они имеют нередкое свойство выходить из-под контроля, но в Роял Найт организована хорошая охрана, так что персонал чувствует себя в безопасности. Но все же стоит быть на чеку. Гости приезжают на нескольких машинах ближе к половине десятого. Их человек тридцать, По большей части парни, но есть и девушки. Понятия не имею, кто они, да и не интересно мне. Моя задача хорошо работать и меньше думать о том, что произошло вчера. Но как назло. Снова чувствую металлический привкус во рту. Блин! Зажимаю нос рукой и прошу одной из девчонок подстраховать меня, если что вдруг. А сама иду к туалету. Опускаю голову над белоснежной раковиной и наблюдаю, как кровь частит из носа на белый фаянс. Слабость накатывает липкими волнами, делая ноги ватными. Кажется, будто воздуха очень мало. Я расстегиваю ворот платья, открываю холодную воду и умываюсь, стараясь не намочить ресницы. Голова кружится. Терпеть не могу, когда накатывает эта слабость. Особо денег на обследование не было, а в государственной больнице сказали, что просто гемоглобин низкий, нужно питаться усиленно. Да просто устала. У меня и раньше еще с детства были эти кровотечения, просто сейчас чаще стали. Потому как взрослая жизнь не сказка. Прикрываю глаза, чувствую, что меня ведет. Снова из носа начинает течь. Я выдергиваю несколько бумажных полотенец, з а ж и м а ю нос и сползаю на пол по стене прямо возле раковины. Сейчас пройдет, отпустит. Всегда быстро отпускает. Надо только немного перетерпеть тошноту. Внезапно распахивается дверь, в предбанник входит Игорь, смотрит на хмурившись. Я сейчас иду, минутку, говорю некрасивым гнусавым голосом, все еще п р о д о л ж а я зажимать нос. Уж никак эта кровь не хочет останавливаться. Девочки обещали подхватить мой столик. Вижу, что он злится. Губы сжимаются в тонкую линию, на скулах натягиваются ж и л в а к и а брови сходятся к переносице. Раньше, когда он на что-то сердился, мне так нравилось разглаживать пальцами эту хмурую складку, а потом целовать. Обычно он тогда делал брови домиком, балуясь, и переходил к более серьезным поцелуям с продолжением. Потому что эта сердитая складка почти никогда не появлялась из-за меня. Давно идет кровь. Нет, скоро закончится. Девочки сказали, ты ушла почти двадцать минут назад. Я уже сейчас вернусь, Игорь Владимирович, правда? Минутку. Покажи. Он присаживается напротив и отводит в сторону мою руку с салфеткой. Я тут же ощущаю горячую влагу на губах, прижимаю руку обратно. Понятно. к о т о в с к и й снова поджимает губы. Мне становится страшно, потому что он и так относится ко мне не очень хорошо, а тут еще и вопрос о моей трудоспособности. Я же еще даже не отработала испытательный срок. Вставай, Маша. Он берет меня под локти и помогает подняться. Головокружение тут же усиливается и перед глазами сыплет черными мушками. Мне невыразимо стыдно перед Игорем, хотя единственное, чего мне сейчас так отчаянно хочется, это чтобы его сильные руки не дали мне упасть, удержали, обняли. Но, Маша, это только мечты. Руки не имеют до самых плеч, и я чувствую, что плыву. Ноги совсем не держит. Если бы не Игорь... Уже бы с в а л и л а с ь на каменный пол, разбив голову Ораковину. Еще раз. Кажется, все немного проясняется, когда в лицо мне снова плещет ледяная вода. Очертания в зеркале напротив становятся четче. Не успеваю глубоко вдохнуть, как Котовский, продолжая придерживать меня крепко одной рукой, набирает в пригоршню воду и плещет мне в лицо в третий раз. Немного закашливаюсь. Это тоже приводит в чувство. Мне очень жаль, Игорь, — выходит хрипло. Пока я прочищаю горло и вытираю под глазами подплывающую туш, ь он ничего не отвечает, сжимает крепко за плечо, позволяя привалиться к его твердой груди и уводит из туалета. Голова все еще немного кружится, и я даже не спрашиваю, куда он меня ведет. Наверное, сейчас вызовет такси и в ы ш в ы р н е т А я же как мазохист ковлю а л последние крохи его близости. Но Котовский приводит меня в свой кабинет и усаживает на диван. Игорев, все нормально, я могу идти работать. Пытаюсь встать на нетвердые ноги, но он кладет руку мне на плечо и возвращает обратно, что-то параллельно набирая в телефоне. Просто сядь, Маша, говорит раздраженно, засовывая телефон в задний карман джинсов. Дай мне руку. Дам я или нет ему руку, з н а ч е н и е имеет несущественное. Он сам берет моё запястье и прижимает два пальца на лучевой артерии, смотрит на часы и хмурится. Я молчу и просто слушаюсь. Возражать нет ни сил, ни желания. Откинь голову. Кату что-то не нравится, в замере пульса на запястье, и он прижимает два пальца к артерии на моей шее. Не знаю, какие показатели его напрягли. Сердце ч и с т и т естественно, это когда слабость, но измерение прикосновением его пальцев к камней в любом случае даст результат необъективный. В дверь стучат. Войдите. В кабинет входит высокий мужчина, довольно молодой, с ясными светлыми глазами и красивой улыбкой. Ну что? Перехватывает у Игоря мое запястье. тахикардика на фоне переутомления, я так понимаю. А вы кто? Пытаюсь отнять руку, но мне ее не отдают. Мужчина показывает знаком молчать, что-то считает, а потом отпускает и широко улыбается. Зернов Захарлян Идович, друг вашего начальника, с которым он сегодня выпил по бутылке пива. Ну и врач-гинеколог по профессии. Игорь написал, что вам стало плохо. Сейчас разберемся. Еще чего? Таращу на него глаза. к о т о в с к и й совсем что ли? Гинеколога мне притащил. Спокойно, Мария, я вроде как и в о б щ е й т е р а п и и не олень. и г о р ю к у тебя же есть в аптеке ч тонометр. к о т о в с к и й из шкафчика достает прозрачный большой контейнер и вытаскивает из него коробку с тонометром. О, хорошо, что н е э л е к т р о н н ы й Мне нужен стетоскоп отдельно. Мне вообще-то все это не очень нравится. Я понимаю, что к о т о в с к и й заботится о сотрудниках, но терапевтический осмотр выпившего гинеколога мне сейчас совершенно не нужен. Все со мной нормально, я уже пойду работать. Но кто бы меня тут слушал? Этот з а х а р л е о н и д о в и ч измеряет мне давление, недовольно морщится, потом отсоединяет стетоскоп от аппарата и прикладывает к груди, слушая сердце. к о т о в с к и й стоит молча, сложив руки на груди. У нее кровь из носа уже не впервые. Угу. Врач продолжает внимательно слушать сердцебиение. Так, Мария, вы когда последний раз спали? Ночью. хотя с н о м это назвать сложно, конечно. Сколько часов? Не помню. Этот Зернов встает и словно забывает о моем существовании. и г о р ь у нее истощение, низкое давление, пульс частит. Девочке надо хорошо поесть и выспаться, и желательно это делать регулярно. о на и л и на диетах сидит и л и Что за наглость говорить обо мне в третьем лице, когда я здесь? И вот эта пауза. н у давай, док, скажи, что и л и мне жрать нечего. Короче, я напишу, какие бы попить витамины, да и кровь сдать не помешало бы. Зернов что-то черкает на листке и оставляет у к о т о в с к о г о на столе. Теперь я могу идти, спрашиваю у Игоря, когда док уходит продолжать пить свое пиво. В ответ получаю взгляд и молчание. И даже затрудняюсь этот взгляд охарактеризовать: не злой не давящий, но и не такой, как бы мне хотелось. к о т о в с к и й молча открывает шкаф, достает оттуда подушку и плед и кладет рядом со мной на диван. Спи, только и говорит, а потом уходит из кабинета, повернув в замке ключ.